Глава 29 Айсак, несмотря на свои прожитые катун и шесть тунов, был зрелым воином. Эта зрелость заключалась в десятках боев, в которых боги даровали ему удачу, и он выживал. Это было замечено и оценено батабом и наком. Ему доверили сотню хульканов, и это было немало. Правда, командовать хольканами ему было суждено не в столице королевства, а в маленьком прибрежном городишке, возникшем всего лишь несколько десятков лет. Тулуна, так назывался этот молодой город, фактически являлся портом и морскими воротами Кобы, через который развивалась морская торговля королевства. И находился он в одном дне пути на восход. По преданиям, дошедшим до них, их город Коба когда-то был частью империи, огромной и мощной. Императоры жили далеко западней, на реке Усумасинты. Туда было много дней пути, и мало кто из их города, кроме торговцев и караванщиков, бывал в нем. Но это все было давно. Империи давно уже не стало. Сейчас же с запада на их народ накатывался вал кочевников. Тольтеков. Города их народа сражались и погибали один за другим. Тольтеки шли по построенным народам майя сагби и уже скоро должны были прийти и к столице королевства Кобе, а затем и к их городу Тулуму, стоящему на берегу большой воды. Их Сахаль по призыву короля отправил всех хольканов на защиту столицы, оставив в Тулуме только сотню Айсака и призвав готовиться к битве. Айсак, как и все Хольканы, будучи профессиональным воином, к сражению был готов всегда. Однако уже несколько последних десятилетий Коба, а с ним и Тулум, и другие города их народа приходили в упадок. Города пустели, беднели, разрушались плотины и бассейны сбора дождевой воды, пищи становилось все меньше и меньше. Люди уходили в поисках лучшей доли. Король не мог позволить содержать большую армию, и вся надежда оставалась на Накома и его ополчение. Воин же знал, эта надежда была обманом. Ополчение ничего не стоило в противостоянии с хольканами, а кочевники, судя по победам, были им равны, если не сильнее. К тому же с падением численности населения города падала и численность ополчения. Проблемой также было и то, что ранее войны с привлечением ополчения велись зимой, когда мужчины были свободны от полевых работ. Кочевников этот вопрос не волновал совершенно. Они неумолимо, несмотря на времена года, продвигались по сагбе, захватывая город за городом. И не так давно большой город чечен без сражения признал власть тольтеков. Следующим по Сагбе был Коба, а далее наступал черед Тулума. Когда Айсака вызвал к себе Батабом, тот подумал, что тольтеки пришли к Тулуму и, возможно, наступил последний день его жизни. Богам виднее. Однако задача оказалась иная. Рыбаки, прибежавшие с берега большой деревни, сообщили, что к берегу, где стоят их каноэ, подошли чужаки на огромной лодке. Вот Батап и отправил его с двумя десятками хольканов разобраться с тем, что там происходит. Когда они прибыли на место, чужаки уже высадились на берег. Они были странными и точно не тольтеками. Все знали, что тольтеки отличаются от мая всего лишь более бедной боевой раскраской. Здесь же это были огромные люди, все как минимум превосходившие хольканов на голову, а некоторые и на две. Второе, что бросилось в глаза, нижняя часть лица у всех была покрыта шерстью или волосами. Но ведь у людей волосы здесь не растут. И еще... Они все были белые, бледнолицеи. У многих странные голубые глаза, которых тоже у людей не может быть. Боевой раскраски на них не было видно, хотя Айсак этого утверждать не мог. Чужаки были одеты с ног до головы. Единственными незакрытыми частями тела у них были лица, да и то не у всех. Однако это были люди. Руки, ноги, голова. Все как у нормальных людей. И реакция на вышедших из-за скалы хольканов тоже была человеческая и понятная ему. Чужаки, увидев их, тут же сгруппировались и, закрывшись щитами из странного, ранее невиданного айсаком материала, ощетинились копьями. Копья тоже были странными. Очень хорошо обработанные древки и блестящие наконечники. Это явно был не камень и не кость. Но что? И насколько он хорош, этот наконечник? И еще чутье ему подсказывало, что перед ним именно воины, на руках которых кровь десятков, а, возможно, и сотен людей. От них пахло смертью. И то, что чужаки уже определили Айсака и его людей в ряды мертвецов, он тоже понял. Как только прозвучит команда, они, не задумывая, сделают то, что умеют лучше всего. И ценят они чужую жизнь ровно столько, насколько может ее защитить соперник. К своей они относятся точно так же. Самым опасным был человек, вышедший из строя вслед за вождем чужаков и стоявший за его левым плечом. От него веяло смертью так, что обжигало Айсака холодом, как в глубокой пещере. Он почему-то был уверен, что этот воин, не задумываясь, примет бой с ними всеми даже в одиночку, и Айсак был не уверен, что они одолеют его. Это понравилось сотнику. О таких врагах можно только мечтать. Даже если Айсак сейчас погибнет, это будет славная смерть. Он понял, что эти люди одной с ним крови, хотя и чужаки, и решил дать им шанс. Но самым странным был человек, вышедший из строя. Он был одет в нечто блестящее, непонятное. Сотник, давший команду своим воинам не атаковать, догадывался, что это доспех. Но из чего? На кожу, и тем более шкуры животных, это было не похоже. Чужак поднял руку, обращая внимание на себя, а затем достал из-за пояса нечто длинное, похожее на макуауитель, но дерева и острого камня там не было, и воткнул его в землю, после чего поднял открытые руки и показал, что в них ничего нет, а потом снял с головы шлем. Шлемы Мая были известны, но использовались они редко. Слишком сложно их было изготавливать, и толку от них было мало. Этот же был совершенно другим. Он полностью закрывал голову чужака и, как понял Айсак, имел определенную прочность. Ему стало любопытно испытать на нем свой каменный топор. Чужак, сняв шлем, оказался таким же, как и остальные, бледнолицым, сероглазом и шерстью на лице. Он провел рукой по мокрым от пота коротким волосам и что-то произнес. Сотник догадался, что чужаки хотят говорить, и вышел из строя к ним. Чужак перекинулся несколькими фразами с кем-то за спиной, потом ткнул себя в грудь и произнес фразу, из которой Айсак расслышал лишь... Тащмайер. Интуитивно он понял, что чужак назвался и постарался запомнить его имя. После этого чужеземец ткнул в направлении Айсака и что-то проговорил. Тот уловил в интонациях вопрос и опять же интуитивно представил, соткнув себя в грудь. Айсак. Чужак явно обрадовался. Что-то заговорил, а потом отдал команду своим людям. Айсак снова догадался об этом по интонации и по тому, как зашевелились люди за спиной у Ташмайера. А дальше было чудо. Айсак и его люди были первыми индейцами империи Майя, узревшими тележку на колесах. Они плохо понимали, что это и как это. Но на их глазах два воина перемещали вдвоем столько предметов, сколько не смог бы унести и десяток или более людей. И это не было для них тяжело и сложно. В этот момент сотник понял, что этих чужаков обязательно должен увидеть король.